Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 7. Кружится и кружится, кружится и кружится, плещет вода. Пузрится мыльная пена с ритмичным плюх-пш. Плюх, пш. Плюх, пш. Не такое уж и скучное зрелище, подумал Норман Дилард, особенно если пытаешься угадать, какая из вещей прижмётся к стеклу на следующем круге: красная рубашка или синие джинсы. Возможность посидеть здесь в прачечной на самом деле представляла желанным отдыхом. В выходные дни в мотеле было так много работы, что им с Моной приходилось спать и есть по очереди, чтобы успевать обслуживать толпу постояльцев и отвечать на звонки людей, собирающихся приехать. Стиральные машины в мотеле работали с утра до ночи, стирая постельное бельё из всех, совершенно верно, всех 10 номеров. И вот Норман сидел здесь в понедельник утром, наслаждаясь краткой передышкой и наблюдая за тем, как вращаются за стеклом его смоные вещи. Насколько он помнил, стиральные машины никогда не переигрывали его. Приятное занятие. А сейчас будут джинсы. Ну давай, дедка, давай, покажи нам эти джинсы. Да, я победил. Норман думал о видениях, паломниках, облаках и толпах людей повсюду, о безумии происходящего. Он вздохнул и легко потряс головой. Лучше бы это было НЛО и, и космические пришельцы. Настоящие ведения и настоящие контакты с представителями неземной цивилизации. Это было бы впечатляюще и правдоподобно. Религиозные дела мало впечатляют, если человек не верит в бога. Ладно, это не имеет значения, напомнил себе Норман. Значение имеет только бизнес. Нужно покрасить всё здание мотеля, модернизировать водопровод и канализацию, поменять кое-где проводку. Требуется заменить несколько лампочек на световой рекламе, обработать и удобрить землю, насадить растения. В номерах у этих бедных, убогих номерах нужно оклеить стены новыми обоями, настелить новые ковровые покрытия, установить новые светильники, в общем, заменить всё. Всё это важно, если Норман хочет и впредь привлекать постояльцев. Но банк считал мотель в маленьком городе вроде Антиохии делом бесперспективным, а количество останавливавшихся здесь приезжих никогда не давало Норману возможности оплатить ремонты и модернизацию здания, чтобы привлекать новых постояльцев. Но теперь всё изменилось. Люди приезжали увидеть Иисуса в облаках. в жилых изгородях и даже в плесени на потолке душевой. Норман хлопнул себя по колену и рассмеялся. Как ни глупо всё это, бизнес самым чудесным образом процветает. Он долго ждал этого. Вот снова о стекло шлёпнулись джинсы прямо рядом с лицом Иисуса. Норман отцепинял Не может быть, ему это мерещится. Он подался вперёд и в изумлении уставился на круглое окошечко стиральной машины. Одежда и вспененная мыльная вода по-прежнему мерно вращались внутри, но лицо оставалось на стекле и смотрело на Нормана. Он видел тёмные волосы до плеч, разделённые посередине пробором и бородку, белую тунику. Он ни разу видел рисунки и картины. Он хорошо представлял традиционные облики Иисуса. Гипнотическое внушение, подумал Норман. Все эти бесконечные разговоры повлияли на меня. Он подался влево, следуя за тем, как сдвигается влево отражение его собственного лица и наплывает на лицо Иисуса, заслоняя последнее. В стекле отражался человек, стоящий за спинной Норман вскочил так стремительно, что едва не опрокинул стул. Там, облокатившись на одну из ряда загруженных стиральных машин, стоял незнакомый парень и улыбался Норман. Со своими длинными волосами и бородкой, в своей просторной белой рубахе с длинными рукавами и вырезом на груди, он был как две капли воды похож на Норман направился от потрясения и расхохотался. Чёрт, а чёрт. Это было неплохо. Парень тоже засмеялся почти так же громко, как Норман, показав ослепительно белые зубы. Норман решил объясниться. Вы ведь знаете, что творится в городе. О да, парень кивнул. Норман указал на стиральную машину. Я наблюдал за процессом стирки и вдруг увидел ваше лицо на стекле. Он снова разразился хохотом и с трудом закончил фразу. И я подумал, знаете ли, слушайте, вам кто-нибудь говорил, что вы очень похожи на Иисуса? Да, говорили. Но, знаете, вы меня напугали. Вы меня напугали. Он вытер слезящиеся от смеха глаза. Надо скорее рассказать Моне. Парень ткнул пальцем в сторону Нормана. Хорошие очки? А? Ага. Очки. Хорошие очки. Норман ухмыльнулся. Ага, для бойскаутов на стрельбище. У меня довольно слабое зрение. А можно взглянуть? Норман снял очки, и всё вокруг сразу потеряло резкость очертаний. А человек у стиральных машин превратился в расплывчатое белое пятно, увенчанное увенчанное расплывчатым тёмным пятном. Он протянул очки, и расплывчатое пятно потянулось за ними. Руки их соприкоснулись. Норман почувствовал слабый электрический удар. Он отшатнулся. Опс. И схватился за спинку стула, чтобы удержать равновесие. Потом растерянно моргнул. Он видел свою руку совершенно отчётливо, как и стул, на который опирался. Разве он уже надел очки? Норман поднял глаза. Он ясно до мельчайших подробностей различал лицо парня и видел каждый волосок его бородки, глубокие тёмно-карие глаза. Парень, похожий на Иисуса, держал в руке очки Нормана. Вы нормально видите? Норман оглянулся вокруг, всё увидел и изумлённо ответил: "Да. Хорошо?" Парень сложил очки Нормана, положил на стиральную машину И направился к двери. "Эй, постойте! Что такое вы сделали? Как это у вас получилось?" Парень лишь оглянулся, улыбнулся и легко помахал рукой. Потом вышел за дверь и исчез. Норман моргнул несколько раз, потом протёр глаза. Что произошло? Что это было? Он поднял взгляд и смог прочитать инструкцию на стиральной машине. Он ясно различал на застеклённой двери перевёрнутые и переставленные буквы надписи, сообщающей о часах работы прачечной. Что за фокус? Он ощупал лицо в поисках какого-нибудь хитрого приспособления. Ничего. Норман взял очки и надел. Сильные линзы давали такое искажение, что у него мгновенно заболели и заслезились глаза. Он снял очки, и окружающий мир снова обрёл совершенную ясность очертаний. Иисус, подумал он, не чертыхнувшись мысленно. Иисус. Он читал газеты. Он знал, о чём говорили ангелы. Неужели это действительно случилось? Неужели это было видение, подобное всем прочим? Нет, это было нечто большее, много большее, если ему всё не примирилось. Норман озирался по, по сторонам, ошеломлённо разглядывая всё, что раньше не мог видеть без очков. Листочек с перечным уsluкой, ценность, и цен не мелкие детали стиральных машин. узор на линолеуме. В прачечную вошла старая крабоподобная миссис Робинс и нашла его пристальный взгляд оскорбительным. "Что это вы на меня таращитесь?" "Вы прекрасно выглядите", воскликнул Норман. "Ну прямо, лучше наденьте очки". Он радостно захихикал. "Я в очках, точь-в-точь, я как будто в очках, но при этом без очков. Я вас ясно вижу, я всё вижу". Свершилось чудо. Вот что случилось. Она послебо выставила вперёд руку. Не подходите ко мне. Норман бросился к двери и выбежал на улицу. Перед ним лежал прекрасный, завораживающий, кристальной чистотой линии и очертаний города Антиохии. Норман схватился за голову, обезумев от восторга и изумления. Он шатался, спотыкался, поворачивался то в одну, то в другую сторону. Он мог прочитать все до единой надписи вокруг: ремонт автомобилей, светлой памяти Джона Натана Андерсона, любящего мужа отца и друга, стоянка запрещена, лавка с кабинных товаров Килли. "Хей, его друг Мэт Килли, мы должны видеть это. Да что ж я такое говорю? Это это не Мэт. А я теперь могу всё увидеть, просто невероятно. Норман перебежал через улицу и ворвался в дверь лавки. Мэт, Мэт, ты не поверишь, я вижу, я всё вижу. Мэт стоял за прилавком, опираясь руками о кассу, чтобы удержаться на ногах. Он дрожал всем телом, судорожно ловил ртом воздух с ошарашенным и недоверчивым видом. Элейжа радочно озирался по сторонам. В нескольких футах от него стояла пустая, инвалидная коляска. Служащая магазина Биф Парсонс вышла из-за стеллажей со словами: "Мэт, у, у нас осталось мало". И тихо охнула, порывисто прикрыв ладонью рот. Норман дотронулся до плеча Мэта. "Ты, ты" Он сглотнул. Он был здесь, да? Ты его видел? Мэт кивнул. Да, да, длинноволосый парень с бородкой. Норманн, покрасневшим от возбуждения лицом, завопил во всё горло: "Это был Иисус!" "Иисус?" потрясённо прошептала Бив. Мэт нахмурился: "Ты спатил. Ты же стоишь. Неужели до тебя не доходит?" "Я стою", согласился Мэт. Вы стоите. Теперь Бев держалась за сердце. Что он сделал? Что он сделал? Настойчиво спрашивал Норман. Мед отнял одну руку от прилавка, он твёрдо держался на ногах. Мед протянул руку к полкам за своей спиной, заново разыгрывая недавнюю сцену и одновременно рассказывая. Он вошёл в магазин и сказал, что хочет купить набор отвёрток, знаете, такие маленькие отвёрочки для ювелирной работы. Я сказал: "Пойдите, достаньте с полки, а я вам выбью чек". А он сказал: "Пойди, достань сам", и ткнул меня пальцем. Норман хлопнул ладонью по прилавку. Но ну, я и пошёл. Сказал: "Ну это чисто машинально, понимаете ли". Он постепенно приходил в себя от потрясения, голос его набирал силу, он начинал верить в случившееся. Я встал, я встал с коляски и достал отвёртки с полки. Теперь Мэт уже кричал: "Я достал отвёртки, сам достал". Норман затряс Мэта за плечи. "Посмотри на меня, Мэт. Ты видишь очки? Видишь? Нет никаких очков, Мэт. Я вижу тебя без очков, я всё вижу". Его взгляд упал на шариковую ручку на прилавке. Шариковая ручка с тонким стержнем в B7. Видишь? Я могу прочитать это прямо отсюда. Потом он вдруг спохватился. А куда он пошёл? Мэтр растерянно оглянулся. Не знаю. Он посмотрел на Биф, она только поматала головой, по-прежнему не сводя с него потрясённого взгляда. Норман впал в отчаяние. Ну куда? Куда он пошёл? В какую сторону? Мэт пожал плечами. Не знаю. Он заплатил за отвёртки и вышел. Пойдём, мы должны найти его. Мать посмотрел на пол, находящийся так далеко внизу. Пойдём, ты можешь ходить. Мета пёрся рукой о прилавок и поднял правую ногу, потом опустил её на пол немного впереди. Да, точно. Он помнил эти ощущения, он ходил раньше, он снова мог ходить. И пошёл. Первый шаг, потом следующий, потом ещё два. А потом Мэт вышел из-за прилавка в торговый зал, прошёл мимо стеллажей с сапками и секаторами, мимо полок с удобрениями. Теперь он слегка подпрыгивал и приседал. Потом сплясал джигу, и Норман обезумел от восторга. Они выскочили из лавки. Норман читал все попадавшиеся на глаза вывески, а Мэт скакал, прыгал, вертелся вокруг своей оси. Они оба заливались идиотским смехом. Им встретилась незнакомая супружеская пара. И мужчина, и женщина держали в руках видеокамеру. Вы не видели здесь Иисуса, умоляюще спросил Норман. У них округлились глаза. Нет, сказал мужчина. А вы видели? Мэт и Норман переглянулись, потом оба разхохотались, а Мэт начал пританцовывать. О, -о, -о, -о вы ещё спрашиваете?